Эта дорога была очень оживлённая. То и дело проезжали по ней офицеры в автомобилях и часто останавливались возле плянах, расспрашивая, как им живётся. Они внимательно слушали и говорили, покручивая усы: "Плохо. Ну да нашим у вас ещё хуже. Там, говорят, наших в плуги запрягают". "Да-да, война наделала дел". "Ну что ж делать? На той война, чтоб люди страдали". И уезжали дальше. Если бы они спросили, что обо всём этом думает бравый солдат Швейк, том бы им сказал: Вы похожи на тех судей, которые присудили цыганка Рожечку в Пльзенке к повешению за то, что он ударил еврея топором. Они посадили его в камеру и вместе с ним посадили стражника, чтобы тот играл с ним в карты и по всякому веселил его, одним словом, чтобы скучно ему не было. Каждый день они посылали к нему доктора, и тот его спрашивал: "Не болит ли у вас голова? Или чувствуете себя совершенно здоровым?" И три раза в день измерял у него температуру и считал пульс. Они даже заставили его запломбировать зубы, срезать мозоли, сделать маникюр, купили ему берёзовые воды для волос и крем от веснушек. Наконец ему сказали: "Сегодня вы будете есть что захотите, и это вам ничего не будет стоить. Полач уже приехал, и завтра утром вас повесят". Так он и пошёл под виселицу. Нашвейка об этом не спрашивали, а сам он не говорил, а только рассказывал о разные события своей жизни. Иногда случалось, что к нему идёт с глинищ Приходил очень поздно в сарай и говорил: "Проснумся, товарищем. Ах, сегодня я буду хорошо спать. Сегодня я хорошо погулял". А на третий день его больного Клавина Телегой Марик отвозил его в велейку в госпиталь. Но даже эта опасность заболеть какой-нибудь болезнью не удерживала пленных от романтических приключений. Связи с женщинами были единственным удовольствием на фоне однообразной серой жизни пленных, и Швек несколько раз наблюдая за телегой, отвозившей заболевшего товарища говорил: "Ну теперь ты угомонишься. Любовь это, говорят, единственное удовольствие в жизни бедных". Но вот дорогие все уже были исправлены. На болотах возвышались новые деревянные мосты, рожь в поле волоскошная сложена в скирды. Однажды утром инженер пришёл в сарай и сказал: "Деньги за работу я выплатил вашему начальнику. Спасибо вам, хорошо работали. Вот вам на махорку". И протягивая каждому руку, он давал по рублёвке. В этот день они ещё оставались в сарае. Инженеры уехали со своим отрядом на телегах, нагруженных чемоданами, а полковник, оставив роту на попечение Евгения Васильевича, отправился за указаниями, что ему делать с пленными.